Рассказывает Светлана Ласкович. Валентина Ивановна не разговаривает совсем, ни слова, только звуки издает. На Масленицу в хоспис принесли блины. В палате, где она живет, все пациенты очень обрадовались, а Валентина Ивановна только отрицательно качала головой а потом попросила знаками бумагу с карандашом и написала «Спасибо вашей бабушке за блины. Сколько она их напекла. Много блинов не бывает. Я знаю это по своему опыту, но, к сожалению, не могу их сейчас есть».